Немного истории. Я решаюсь предложить читателям два весьма любопытных документа, относящихся к истории Российской Церкви XX века. Впервые они были опубликованы в журнале «Церковная жизнь», номер 9 и 10-й за 1934 год, который выходил в югославии Полагаю, всякий человек, маломальски знакомый с предметом, знает имена большей части иерархов, о которых тут идет речь. В пояснениях, пожалуй, нуждается упоминаемый митрополитом Антонием Харповицким указ от 7 20 ноября 20 года. Официально этот акт именуется постановление святейшего патриарха Священного синода и высшего церковного совета от 7 20 ноября 20 года номер 362. В нем предусматривается порядок управления церковью в случае различных неблагоприятных обстоятельств. В качестве таковых условия называются и изменение государственных границ, и военные действия, и невозможность для центральной церковной власти свободно осуществлять свои функции и даже упразднение самой этой власти в России, то есть все то, что в дальнейшем и произошло. Этот правительский указ замечательен не только тем, что на нем стоит подпись самого патриарха Тихона, святость которого, в конце концов, принадлежала Московской Патриархии. Весьма существенно и то обстоятельство, что он был издан от имени всей полноты священноначалий Российской Церкви, не только первой Иерархом, но Синодом и Церковным Советом. По этой причине он не мог быть единолично отменен никаким возглавителем Церкви. А после смерти в 1936 году последнего законного и всеми признанного иерарха Российской Церкви, патриаршего вместо блюстителя митрополита Петра Полянского, это право принадлежит лишь полноценному поместному собору, который должен быть свободно избран всеми членами Российской Церкви как в Отечестве, так и в России.